Опровержение Фиербаха. Говорят, накануне потрясений всегда случается что-нибудь сверхъестественное. Являются чудесные знамения, нарочито предвещающие беду. Так перед смутным временем люди сами собой летали. За год до Отечественной войны 1812 года в небе встала комета, и простояла до самого июня, когда французы вторглись в наши пределы. Незадолго до большевистского переворота застрелилось от счастья 211 человек. Тут и настораживало, что философ Петушков неожиданно записал. Дело было так. Накануне Петушкову приснился сон, будто бы он умер и, как обещалось, предстал перед судом, подозрительно похожим на треугольник, состоявший из директора института, главы партийной организации, и председателя местного профсоюзного комитета, которые в дни его молодости разбирали аморальные поступки и прочие неблаговидные, однако в уголовном порядке, ненаказуемые дела. И вот глава партийной организации, голосом громоподобным, похожим на горное эхо, философу говорит «За безобразное поведение ты приговариваешься к сидению на стуле в течение шести миллиардов лет». Ведь что ты сделал, мерзавец, со своей единственной неповторимой жизнью? Чем ты занимаешься, сукин сын?» Проснувшись, Петушков почувствовал на своих губах испуганную ироническую улыбку и подумал с некоторым беспокойством, что хорошо было бы в добрый час подробно обдумать тот образ жизни, который его заводит невесть куда. Поскольку Петушков был человеком все же старой моральной школы, его и прежде несколько беспокоила мысль, что он давно причастен к занятиям неосновательным, не имеющим отношения к идеальному, к служению высшим целям. И время от времени эта мысль его щемила и одолевала то благородное беспокойство, которому подвержен русский интеллигент. Нынче же эта мысль была особенно мучительна и остра. Он говорил себе, что служение высшим целям — выдумали блаженные помещики, которым было нечем себя занять. Что может быть в действительности все куда проще, ибо человек есть в сущности плотоядное животное, некоторым образом даже падальщик, и жить следует злобой дня. Но потом ему почему-то припоминался Чернышевский, рисовался в воображении Илимский острог, где был заключен Радищев. Ему опять становилось заметно не по себе». Словом, в конце сентября Петушков впал в беспокойство. Он похудел, потерял аппетит и часами бродил в своем кабинете от окна к двери точно помешанный, бормоча себе под нос, не относящиеся слова. Наконец, рано утром 29 сентября он принялся панически рыться в своем письменном столе. Нашел начатую когда-то критику на сочинение Фербаха «Сущность христианства» и сел писать. Видимо, никакая другая философская школа, писал он, окончательно оформившаяся усилиями последнего немецкого гения мысли, не укрепит нас в догадке, что основной вопрос философии есть вопрос отношения. Имеется в виду, однако, не тот вопрос и не то отношение бытия к сознанию, которое ставится марксистами и разрешается в пользу первого, а, собственно, характер отношения мыслителя к предмету, занимающему его мысль. Если манкировать установками вульгарных материалистов, интерес философа к предмету всегда спекулятивен, и, следовательно, философия по определению есть наука об отношении к феномену, возбуждающему мысль. С этой позиции нам и предстоит рассмотреть теорию религиозного сознания, которую выдвинул Фейербах. Несомненно, что сущность любой религии заключается в сущности Бога, именем которого утверждается та или иная этическая доктрина. Если же по Фербаху Бог есть сумма идеальных качеств, чаемая как предиктат полного совершенного существа, то сущность религии по принципу вычитания заключается в канонизации тех свойств, которых как раз лишена та или иная раса, вернее, люди той или иной формулы крови, объединенные одной верой. Арабы не воинственны, и поэтому их бог прежде всего военный, в частности, обеспечивающий вечное блаженство тем, кто геройски пал в борьбе за распространение ислама, причем в окружении стольких наложниц, сколько неверных убил герой. Индийцы всегда голодны, ноги всенедовольны, и поэтому их бог постоянно спит. Наконец, люди белой расы, подверженные стяжательству, грубо материалистичны, страдают ксенофобией, поэтому их бог — блаженный бродяга, витающий в облаках, который отрицает собственность и призывает любить врагов. Толкнув дверь лапой, в кабинет вошел важным шагом Сен-Бернар Наполеон. Подойдя к письменному столу, он зевнул, медленно растянулся на полу и уставил на хозяина человеческие глаза. Петушков вздохнул, беззлобно выговорил псу за вторжение и уже занес было пальцы над клавиатурой компьютера, как раздался истошный зов. — Виктор, по-маленькому! Это мать из соседней комнаты требовала его к себе. Философ крякнул и поднялся из-за стола. Он проделал все несложные, но противные операции, связанные с естественным отправлением организма, что называется, по-маленькому, вернулся к себе в кабинет, сел за стол и с годливостью потянул воздух ноздрями. Ему чудилось, что он насквозь пропитался приторным зловонием, которое дает старческая моча. Далее он писал. Отсюда русский бог в глазах нашей расы, русские, конечно же, не нация, а раса в силу своей этической, духовной, интеллектуальной исключительности, долженствует быть силой высокоорганизованной, дисциплинированной, деловой, отнюдь не склонной к рефлексии, наступательной и трактующей собственность как святыню. Но нет, русский бог, в отличие от удобного бога протестантов, хотя и грозен, Но благостен до умиления, всеснисходителен, ненавистник имущественности и меркантилизма. Следовательно, в данном случае Бог мыслится как продолжение идеального качества, как наивысшее выражение свойств и чаяний, которые характерны для духовно и этически развитого индивидуума. Вот этот-то, казалось бы, частный случай загоняет учение Фейербаха в тенета неразрешимых противоречий принципиальнейший из них заключается в том, что если Бог есть то, чего нет в силу условий земного существования, доминанты слабостей и страстей, тогда Бог представляет собой понятие положительное, а человек — понятие фундаментально отрицательное, и значит, религия — есть осуществленный разлад человека с Богом, не имеющий никаких причин для бытования в качестве религии. То есть, если бы человеческое сознание функционировало по Фейербаху, то Homo sapiens никогда не знал бы религии не только в ее высших выражениях, но и, в принципе, вообще. Дверь широко распахнулась, и в кабинет к Петушкову вошла жена. Стоя на пороге, она схватила себя за щеки и простонала «Виктор, у нас потоп!» В каком смысле осведомился Петушков? в эту минуту еще витавшие в высоких сферах и не способны вникнуть в простые называющие слова. «Ты что, совсем плохой?» — сердито сказала ему жена. «В обыкновенном смысле, в том смысле, что водопровод сломался, и на кухне у нас потоп». «Хорошо, а я-то тут при чем? Сломался водопровод? Так позвони в управу, в жилищно-эксплуатационную контору или куда там еще следует позвонить». Жена посмотрела на него жалеюще и с издевкой одновременно, как все смотрят на коламбуриста, когда он скажет «не задавшийся каламбур. Петушков крякнул, поднялся из-за стола и отправился вслед за женой на кухню, бережно неся в голове, как в дорогой посуде воду носят, начало следующей фразы. «Поскольку сознание ущербного существа...» Жена его была человек практически и давно уже позвонила куда следует так что не успела она всласть на со стоя в промокших тапочках посреди кухни, как явился Вася Самохвалов со старинным фибровым чемоданчиком, в котором он держал свой сантехнический инструмент. К нижней губе его прилип погасший окурок. Вася был мрачен и на вопросы не отвечал. Провозившись четверть часа под кухонной раковиной, он проверил ток горячей воды, ток холодной воды и сказал, вытирая руки о промасленные концы. В принципе, могли бы и сами починить. Тут делов-то на пять минут. Петушков заметил. «Вообще-то, еще 70 тысяч лет тому назад человечество выдумало разделение труда. Кто-то пишет книги, кто-то чинит водопровод». «Знаем мы ваше разделение труда», — отозвался Вася Самохвалов. «Кто-то ворует, а кто-то пашет, как белый слон». «Вы на что намекаете?» «Вот на что». «Я человек русский, дружу с кувалдой и не люблю, когда мне говорят зажигательные слова». «Поскольку сознание ущербного существа», — писал Петушков после того, как Самохвалов ушел, оставив по себе запах пота и какое-то неприятное электричество, «не способно создать Бога совершенного, поскольку у идиотов не может быть Бога не идиота, поскольку человек был не в состоянии сотворить себе Бога всемогущего, всеблагого» всемилостивого и так далее. Однако же Господь человеков именно таков, и, следовательно, снять разлад между сознанием и религией значит неизбежно прийти к заключению, что Фейербах заблуждался, утверждая, будто Бог есть развитие человеческих несовершенств в сторону совершенства. Напротив, логично будет предположить, что несовершенный человек есть слабое отражение совершенного Бога, И уже потому хотя бы, что Homo sapiens не только насущно агрессивен, но и противоестественно нилостив, не только жесток себе на пользу, но и снисходителен себе во вред. И вновь вопрос отношения выступает на передний план, как основной вопрос философии. Фирбах пишет, что сила религиозной музыки есть не сила религии, а сила музыки, на что мы имеем полное основание возразить, что сила — Религиозной музыки есть именно сила религии, а не музыки – сила того грандиозного чувства, которое подвигло Баха на создание великих музыкальных произведений из каких-то семи нотных знаков из пустяка. Отсюда вопрос отношения в данном случае есть прямой вопрос – человек ли создал Бога в своем сознании или Бог воспитал человека из пустяка? Марксисты отдыхают, так как если на первый подвопрос ответить утвердительно, то становится очевидной первичность сознания относительно Божия бытия. Позже он убрал этот вульгарный молодежный неологизм и долго мучился в раздумье, чем его заменить. Фейербах безапелляционен в том смысле, что человек создал Бога в своем сознании. Нам, в свою очередь, ясно, что Бог воспитал человека из пустяка. «Виктор!» «По-большому!» — донесся материн голос из соседней комнаты. Петушков крякнул и поднялся из-за стола. Уже после, когда он выносил горшок в туалет, жена сказала ему из кухни, «А теперь она не течет?» «Кто не течет? Да вода эта проклятая! То всю кухню залила, а то после этого сантехника вода в принципе не течет. Ну, работнички, ну, жулье!» «Сволочь, народ!» — согласился Петушков. «И ты обратила внимание, какой этот поганец злой?» «Не просто злой, а, так сказать, на марксистский лад!» Жена промолчала. Петушков задумчиво продолжал. «Сидишь тут, мыслишь, за сто пятьдесят миллионов человек, а в один прекрасный день явится к тебе такой сантехник с обрезом в руках и скажет, «Ну ты, мыслитель, давай проваливай отсюда к чертовой матери, мы тут с Клавдией будем жить!» «С этого народа станется», — как-то обреченно сказала ему жена.